Глава 26. Проклятущая баба! вопил тролль, поднимаясь с дорожки. Какой придурок, додумался ее сюда сунуть, чтобы ее тьма пожрала! Сплюнув, он похромал прочь. Игнар изумленно смотрел ему вслед, но вот снова скрипнула дверь Тьма тебя пожри! вопил кто-то низким гудящим голосом. Повернувшись, Игнар увидел, что прикрывая зад руками, Вниз бежит гном. Подожди, «Подожди!» — закричал он троллю. «Меня подожди, проклятая баба! Теперь до города терпеть!» Игнар так и стоял, пока парочка посетителей не скрылась за кустами. Впервые за много лет он был несколько озадачен. День в самом разгаре, а из таверны вышвыривают посетителей. И даже трезвых. Учитывая, что эти двое или наемники, или кто похуже... Тут явно очень смелая хозяйка. Заглянуть бы в окна, чтобы посмотреть, что в зале делается, но всякие в юны так густо заплели решетки, что ничего не увидеть. Хмыкнув, Эгнара решительно преодолел оставшееся до двери расстояние и толкнул ее. Да чуть по лбу и не получил, когда дверь решила закрыться, а он еще не шагнул внутрь. К счастью, драконья реакция его спасла и в этот раз. Все же, войдя внутрь, он окинул взглядом едва ли не сверкающей чистотой зал таверны. Почти все столики были заняты, и по спокойствию посетителей нельзя было сказать, что кое-кто меньше минуты назад вылетел отсюда пробкой из бутылки. Такое несоответствие вызвало у него недоумение. А где же драка? Это придорожная таверна или столичный ресторан? Скользнув еще раз взглядом по присутствующим, чинно поедающим свои блюда и ведущим неспешные разговоры, остановил свой взор на симпатичной леди, одетой в форменное платье глубоко винного оттенка и белоснежный передник. На темных волосах девушки была закреплена белая шапочка, а вот в руках была лопата. Хорошая такая деревянная лопата с длинным черенком. Такое из печи достают выпечку. Но поразила даже не сама лопата, а способ, каким ее держала очаровательная незнакомка, положив на плечо, будто только что копала землю. Их взгляды встретились, и на губах незнакомки появилась приветливая улыбка. Добрый день! Зазвучал ее мелодичный голос, чуть низковатый, но так ласкающий слух. Добро пожаловать в таверну у трех дорог! Она шла навстречу глядя только на него. Лопата на плече ее ничуть не смущала. Гнар, кроме красивых глаз девушки и симпатичного носика, отметил и уверенный хват, каким она держала черенок. И как-то сразу было понятно, что в ее руках вполне себе оружие. «Вы один или с компанией?» — продолжала незнакомка. «Желаете пообедать или вам нужна комната? Хотя до захода солнца вы еще успеете дойти до города». Обед, улыбнулся в ответ Игнар. И комнату, если можно. Сначала произнес, а потом понял, что сказал. Оставаться здесь на ночь в его планы не входило. Ну да ладно, всегда можно отказаться. Я правильно понимаю, что вы один. Улыбка незнакомки все так же была вежливо. Игнар кивнул. Я провожу вас к столику. Развернувшись и, едва не влепив ему лопатой, Незнакомка поплыла вглубь зала. Игнар последовал за ней. Она отвела его к столику чуть в стороне, где можно удобно было устроиться спиной к стене и осматривать сразу весь зал. «Меню!» Незнакомка похлопала рукой по небольшой книжице, лежащей на столе. «Вы у нас впервые?» задала странный вопрос. «Я не помню вашего лица». «Да», — ответил Игнар, усаживаясь на стул. «Это запрещено?» Спросил несколько резко. «Проблемы?» «Нет», — незнакомка не смутилась. «В меню три раздела. Завтрак, обед и ужин. Там же указано время действия разделов. Крепкие напитки подаются строго после десяти вечера согласно законам империи». И хоть улыбка так и оставалась приветливой, в глазах вспыхнуло предупреждение. Дальше она продолжила голосом, в котором зазвенели нотки металла. «В таверне следует соблюдать правила, тогда ваш отдых будет приятным. Запрещены крики и драки. Не следует провоцировать других посетителей и пытаться обойти правила. Иначе вам придется покинуть таверну». «Как сделали пять минут назад гном и тролль?» Не удержавшись, ехидно спросил Игнар. «Именно!» Улыбка незнакомки стала шире. В глазах сверкнуло озорство. «У нас не принято мешать другим» но и вам никто мешать не будет надо же очень сильно удивился игнар неожиданно для обычной придорожной таверны а повидал я их немало но такую вижу впервые вот и не нужно пытаться все не звести до уровня забегаловки теперь незнакомка говорила жестко было потрачено слишком много усилий чтобы поднять таверну на этот уровень и я никому не позволю устраивать тут дебоши «Ознакомьтесь с меню, через пять минут к вам подойдут». Она сделала шаг в сторону, но Игнар ее остановил следующим вопросом. «Вы не обслужите меня лично?» «У меня очень много дел, а в зале есть подавальщик». «Могу я узнать ваше имя?» Игнар был очень вежлив, а спрашивал скорее для приличия. «Кто это незнакомка, он понял сразу. Сейчас он улыбался лучшей своей улыбкой», в ответ на которую у леди на щеках проступал румянец. «Госпожа Александра», — строго произнесла девушка, не поддавшись на его обаяние. «Хозяйка таверны. Принять заказ подойдет подавальщик», — отчеканила она. Развернувшись она грациозной и уверенной походкой, пошла через зал, игнорируя восхищенные взгляды посетителей, и скрылась за странной стойкой в коридоре. Между деревянной стойкой и стеной за ней торчал эльф, который то и дело косился в его сторону. На стене за спиной эльфа по полкам были расставлены стаканы и бутылки. Сам же эльф так старательно натирал полированную деревянную поверхность белоснежным полотенцем, что вполне возможно мог там протереть дырку. Разберемся, буркнул Игнар и раскрыл меню. На страницах было много незнакомых ему названий странных блюд. Но посетители бодро работали вилками и ложками, поедая еду с видимым удовольствием. Вскоре стало понятно предназначение стойки. Эльф там разливал напитки, которые просили посетители. Интересное решение, необычное. Но очень хотелось есть, поэтому Игнар выбрал самое привычное из предлагаемого. Буквально через пару минут к нему подошел подавальщик, молодой оборотень. «Мне жаркое и печеную картошку». Игнар пальцем постучал по строчкам. «И салат. А, и в такую жару что у вас есть из напитков?» «Компоты со льдом и лимонад», — ответил подавальщик и начал перечислять, какие компоты есть. Оттарабанив заучен на состав компотов, вопросительно уставился на Игнара. «Лимонад мне». — заказал Игнар. — С льдом. А потом, криво улыбнувшись и подмигнув, добавил. — Ну и можно чего покрепче. Я доплачу. — Жаркое, картошка и лимонад. — ровно перечислил подавальщик, никак не реагируя на мимику. Пока несли заказ, Игнар имел возможность внимательно оглядеть зал и понаблюдать за посетителями. Пестрая компания, какие бывают в таких местах. Наемники авантюристы, торговцы и усталые путешественники. И все ведут себя прилично. Разговаривают в полголоса, неприличных шуточек не отпускают, друг друга не задирают. Игнар пересел на другой стул и наклонился к верзиле за соседним столиком. «Эй, друг!» — позвал его, и когда тот обернулся, спросил, «А чего тут так... даже не знаю как? Как на приеме, во!» Хозяйка! шепотом пробасил Верзила: Терпеть не может скандалы, сразу вышвыривает за дверь. А так недорого и вкусно пожрать, надо еще поискать. Сама вышвыривает! хмыкнул Игнар. На вид не очень сильная. А тут еще вампир ошивается, вздохнул Верзила. И повар, Орк, помогут, если надо. Да тоже и сами, кто постоянно тут жрет, вступятся. Только не говори при ней жрать. Терпеть этого не может Алекс. Учту, спасибо. Игнар, улыбнувшись, кивнул и пересел обратно. Что же за штучка, это Алекс, что смогла так буквально выдрессировать таких вот ребят? И главное, даже всячески сброд принял ее правила. Потому что вон там, в другом углу, сидит компания из четырех самого свирепого вида наемников. Такие обычно берутся за самую грязную работенку. Но даже эти не пытаются вести себя, как им хочется. От дальнейшего разглядывания его отвлек подавальщик, принесший еду. Ловко выставил тарелки на стол и запотевший стакан с чем-то желтоватым. Еще там плавали кубики льда с вмороженными в них листиками и ягодами. Это был такой основательный намек. Крепкого ему не подадут. Приятного аппетита, господин! Дежурно вежливо буркнул подавальщик и пошел к другим столикам. «Очень на это надеюсь». Игнар привычно взял в руки приборы, которые тут, к его удивлению, подали полным набором. Но быстро опомнившись, нож отложил. Не во дворце же. Первый кусочек мяса он пробовал осторожно. Отравить не отравят, да и с драконом проделать такое не так-то просто, но вдруг гадость хотя запах стоял просто одурманивающий. А там и сам не заметил, как уже собирает, по примеру, верзилы за соседним столиком, хрустящие корочкой хлеба остатки подливы. Еда была простой, но сытной и безумно вкусной. Неизвестный лимонад тоже пришелся ему по вкусу. Гнар помахал рукой, привлекая внимание подавальщика. «Лимонад, повтори!» Молодой оборотень кивнув, отошел к стойке. Игнар внимательно наблюдал за тем, как эльф быстро что-то смешивает и выливает в стакан. Затем закидывает туда лед. «Скажи, а вот такие блинчики с ягодами можно?» Игнар решил, что неплохо будет съесть еще что-то типа десерта. «Можно». Подавальщик был спокоен. «Тогда неси». Игнар взял стакан и сделал глоток. «Такой вот лимонад даже во дворце можно подавать». «Что-то я остановлюсь, как кухарка в родовом доме», — подумал с неудовольствием. «Совсем уж мыслит не как военачальник». А в таверну тем временем все приходили и приходили новые личности. Большинство, поев, шли дальше. «А не проще уже в городе поесть?» — спросил Игнар торговца, который занял место ушедшего Верзилы. «Там и нальют, если надо». «Можно!» Усмехнулся в пышные усы гном и огладил рыжую бороду. «Вот вечерком там в одной таверне и погуляем, славно. Но это когда дела закончу. А вот так как у Алекс, нигде не накормят. А обратно поеду, тут заночую. Надеюсь, будут готовить на ужин мясо в этом очаге». Он указал пальцем на огромный камин. И соляночка хороша после гуляний, бодрит. И от похмелья помогает. «Зелье какое-то?» Недоверчиво прищурился Игнар. «На применение зелий у таверны разрешения нет». Обрадовался, что нашел первое нарушение. «Суп!» — крякнул гном. «Ах, какой супец! Да ты сам попробуй! Клянусь бородой и тарелку оближешь!» «Тут много странных блюд!» Игнар решил разговорить слова охотливого гнома. «Да ты первый раз!» — спросил тот, и когда Игнар кивнул, Гном расплылся в радостной улыбке, тут же вскочил со стула и пересел за столик к дракону. Видно было, что любитель поболтать. Так хозяйка нездешняя, свалилась тут в лужу из другого мира два года назад. Да, не может быть, недоверчиво произнес Игнар. А вот случилось, важно, произнес гном. А то ж такая таверна дрянная была, просто тьфу. Не врешь! Ухмыльнулся Игнар, радуясь внезапной удаче. «Да я тут два десятка лет этой дорогой езжу!» — разгорячился гном. «Торговля у меня. А ты сначала слушай, а потом уже говори». Собственно, этого Игнар и добивался.